Глава 15 Второе паломничество на хаун стрит Прибыв на Хаунд-стрит, Мартин Стоун и его спутница поднялись прямо наверх, к миссис Хьюз. Они застали ее за стиркой. Она развешивала перед слабым огнем часть того немногого, что загрязнилось за неделю, и уже было отстирано. Руки у нее были обнажены до локтя, лицо и глаза покраснели. На них застыл пар от мыльной пены. Привязанный к подушке полотенцам под отцовским штыком и олеографией, изображающей Рождество христово сидел младенец. В воздухе держался запах и от него, и от крашенных стен, и от стирки, и от копченой селедки. — Молодые люди уселись на подоконник. — Можно открыть окно, миссис Хьюз, — сказала Тайми. — Или, может быть, это вредно ребенку? — Нет, мисс. — Что это у вас с руками? — спросил Мартин. Швея прикрыла руки бельем, которое опускала в мыльную воду, и не ответила. — Не прячьте, дайте мне взглянуть. Миссис Хьюз протянула руки. Запястья опухли и посинели. — Какой зверь! — воскликнула Тайми. Молодой доктор отвечал вполголос: Это от вчерашнего вечера. — Арника в доме есть? — Нет, сэр. — Ну, ясно. Он положил на подоконник шестипенсовую монету. — Купите арники и втирайте. Только осторожно, не сдерите кожу. Тайми вдруг не выдержала. — Почему вы не уходите от него, миссис Хьюс? — Почему живете с таким зверем? Мартин нахмурился. Очень бурная была ссора, или не более обычного. Миссис Хьюс отвернулась к еле горящему огню. Плечи ее судорожно вздрагивали. Так прошло минуты три, потом она снова принялась стереть намыленное белье. — Я закурю, если не возражаете, — сказал Мартин. — Как зовут ребенка? — Билл. — Эй, Билл! Он сунул мизинец в ручку ребенка. — Кормите грудью? — Да, сэр. — Который он у вас по счету? — Я потеряла троих, сэр. Теперь остались только он да его братишка Стэнли. — Рожали каждый год? — Нет, сэр. Два года подряд во время войны я, конечно, не рожала. — Хьюз был ранен во время войны? — Да, сэр, в голову. — Так. — И болел лихорадкой? — Да, сэр. Мартин постучал себя по лбу трубкой, и каждая капля спиртного бросается ему в голову, да? Миссис Хьюз замерла, сжав в руках мокрое полотенце. Ее заплаканное лицо выражало обиду, как будто в том, что сказал Мартин, она уловила какое-то оправдание своему мужу. — Он не имеет права так со мной обращаться, — сказала она. Все трое стояли теперь вокруг кровати, на которой сидел ребенок, серьезно таращи на них глазки. Тайми сказала, — Нет, миссис Хьюз, я бы его не боялась. На вашем месте я с ним не осталась бы и дня. Уйдите от него, это ваш долг женщины. Услышав, что заговорили о долге женщины, миссис Хьюз повернулась. На ее худом лице проступило какое-то мстительное выражение. — Вы так думаете, мисс, — сказала она. — А я вот не знаю, что мне делать. — Забрать детей и уйти? Какой смысл ждать? Мы вам дадим денег, если у вас не хватает. Но миссис Хьюс молчала. — Ну так как же? — спросил Мартин, выпуская изо рта облако табачного дыма тайме снова не выдержала. «Уходите немедленно, как только придет из школы ваш мальчик. Муж никогда вас не разыщет, и по делам ему. Никакая женщина не должна мириться с такой жизнью. Это малодушие, миссис Хьюз». Последние слова, как видно, задели миссис Хьюз за живое. Лицо ее стало вдруг цвета помидора. Она заговорила с жаром. «Да, уйти, оставить его этой девчонке» чтобы он тут развратничал. И это после того, как я восемь лет была его женой и родила ему пятерых, после всего, что я для него сделала. Мне и не нужно бы лучшего мужа, чем каким он был, пока она не появилась тут. Сама бледная, и все прихорашивается, и рот такой, что сразу видно, какого она сорт. Пусть ее занимается своим делом, сидит голая, только на это она и годится. Нечего ей лезть к приличным людям. Протянув в коробевшей тайме свои изувеченные руки, она выкрикнула. — Раньше он меня никогда и пальцем не трогал. А все это я получила из-за ее новых нарядов. Испуганный громкими страстными криками матери, младенец залился плачем. Миссис Хьюс умолкла и взяла его на руки. Крепко прижав ребенка к тощей груди, она смотрела поверх его плешивой головки на молодую пару. «Руки у меня такие от того, что вчера я боролась с ним, хотела удержать его. Он божился, что уйдет, бросит меня, а я удерживала его, да. И не думайте, что я когда-нибудь отпущу его к этой девчонке, пусть хоть убьет меня». После этого взрыва горячности... Она как будто остыла, сделалась прежней, кроткой и бессловесной. Во время этого бурного проявления чувств Тайми, вся съежившись, опустив глаза, стояла возле двери. Она взглянула на Мартина, явно умоляя его уйти. А Мартин все смотрел на миссис Хьюз и молча покуривал. Затем вынул трубку изо рта и указал ею на ребенка. Этот юный джентльмен недолго выдержит, если так пойдет и дальше. Все трое молча посмотрели на младенца. Из всех своих слабых сил он прижимал кулачки, нос, лоб, даже крохотные голые морщинистые ножки к материнской груди, как будто хотел спрятаться куда-нибудь подальше от жизни. В этом стремлении уйти туда, откуда он появился, было какое-то немое отчаяние. Головка ребенка, покрытая редкими тусклыми волосиками, дрожала от усилий. Он прожил еще так мало, но и этого было для него достаточно. Мартин снова взял в рот трубку. — Так нельзя, вы сами понимаете, — сказал он. — Малыш не вытянет. — И вот еще что. Если вы бросите кормить его грудью, я не поручусь за него до завтрашнего дня. Уж вам-то должно быть понятно, что если все это будет продолжаться, шансов на то, чтобы сохранить молоко, у вас не очень много. Сделав знак тайме, он вместе с ней спустился по лестнице.